Глава 8. 26 июня, четверг, 9 часов 30 минут. Город Красноярск, СЭП номер 12, ТРЦ планета, радиационный фон 410-450 микрорентген в час. В широком, ярко освещенном переносными строительными фонарями помещений перед выездом с подземной парковки меня поджидал неприятный сюрприз в виде кособока и жутковатой инвалидной коляски. Народу тут собралось немало. Сборная бригада медиков в красных и темно-синих утепленных куртках. Человек 10 спасателей, непривычно экипированных бронежилетами и разгрузки поверх повседневной формы. Ополченцы Александра Владимировича. Лица у всех мрачнее тучи, и что характерно, через плечо у каждого перекинут ремень противогазной сумки. Серьезно подготовились, хотя в эффективности противогазов, а точнее их фильтрующих коробок, я сходу засомневался. На момент катастрофы функционирующих предприятий, комплексно заботившихся о гражданской обороне и складах СИЗ, СИЗ – средства индивидуальной защиты, довольно объемная категория экипировки и сопутствующих средств, предназначенных для защиты человека в агрессивных природных или техногенных условиях. Бывают средства индивидуальной защиты органов дыхания – СИЗОД, средства индивидуальной бронезащиты – СИПС, и далее по списку сообразно подстерегающим человека опасностям. В городе было не так много, а располагались они в совершенно других районах Красноярска. Значит, противогазы из старых наверняка советских еще запасов. От пыли такие, может, худо-бедные защитят, но от остального... Впрочем, мне ли об этом рассуждать? Я вообще, нарушая все каноны постъядерных приключений, до сих пор как-то обходился без средств защиты органов дыхания. И вряд ли это положительно скажется на организме в будущем. «Походу, твоя корец стоит», — сказал придерживавший меня под локоть Щукин, кивнув в сторону кресла. «Мне ж не ноги оторвало в самом деле». Поморщился я и тут же потерял равновесие, угодив острием трекинговой палки в решетку на полу. «Точно, по твою душу кресла! уверенно кивнул Артем, вовремя подхвативший меня под другую руку. «Злые вы», — пробормотал я и тряхнул головой. Мутило изрядно, да и звон в ушах никуда не делся. «Укатишься от нас!» — ехидно поинтересовался Макс. «Савельев!» — раздался из толпы язычный женский голос. «Савельев, где у нас?» «Вот эта калекула, товарищ врач!» — ответил за меня Артем. «К нам подошла обрабатывавшая мне спину медсестра, сменившая халат на утепленную куртку фельдшера скорой». «В кресло пока садитесь, в автобусе мест нет, с Олегом Юрьевичем поедете». «А зачем в кресло?» — на всякий случай поинтересовался я. «Затем, что наверху фон, как в Хиросиме», — ошарашила ответа медсестра. «Вы бегать можете?» — «Нет, вот друзья вас и докатят». «Фон? Откуда?» — спросил я и тут же смутился. Вопрос глупее придумать было сложно. «И что за Олег Юрьевич?» «Подозреваю, фон вызван радиоактивными осадками. Утром сильный дождь был», — раздался за спиной мягкий неуверенный голос. «А Олег Юрьевич, это я». Обернувшись, я увидел того самого Лисичкина, помогавшего мне на крыше. Поверх куртки у него была затянута портупея с брезентовым подсумком для запасных магазинов. А на плече болтался потертый АКСУ, слишком маленький по сравнению с габаритами спасателя. Неуставная шапочка куда-то делась, обнажив короткий ежик рыжих волос. Но уши Лисичкина смешно оттопыривались и без нее. «Олег Юрьевич, где вы ходите?» Возмутилась медсестра. Лисичкин заметно смутился. Я ребятам яблоки относил, детям же витамины самое первое дело, а в яблоках железа много. А вы чего? Неугомонная медсестра накинулась на меня. Сказано же, в кресло садитесь, стоит ли точит. что за люди? Продолжая возмущаться, она скрылась среди почтительно расступившихся медиков. Валькирия, резюмировал щукин. Ну ч ⁇ Диман, прошу на борт. Кряхтя и матерясь, я с трудом уселся в шаткое кресло, положил на колени палку и заерзал, пытаясь устроиться поудобней. Устроиться не выходило, видимо, подобные средства передвижения вообще со словом «удобство» не пересекаются, пока ерзал к нам вышел батя. Выглядел он устало, круги под глазами сейчас больше походили на застарелые синяки после драки. «Товарищи, я прошу минуту внимания!» громко объявил он. Разговоры сразу стихли. «Как вам уже известно, утром появились новые обстоятельства, осложняющие выезд к БСМП», — продолжил он. «Обстоятельства не критические, но игнорировать их мы не можем. Резко изменилось направление ветра, прошел дождь, Предположение коллег из МЧС о том, что осадки на следе радиоактивного облака ушли в сторону Уяра, не оправдало себя в полной мере. На территории города зафиксировано резкое повышение радиационного фона. Подробной информации и серьезным дозиметрическим оборудованием мы, к сожалению, не располагаем. Однако маршрут движения колонны пришлось корректировать. «Сильно?» Осторожно спросил Лисичкин. Батя недовольно посмотрел на спасателя, отчего тот, несмотря на свои богатырские габариты, заметно сжался. «Не особо, но проезд по улице Караульной теперь невозможен. Автомобилей на проезжей части там почти нет. А вот фон местами доходит до рентгена. Что это такое и чем грозит, думаю, пояснять не нужно». Среди собравшихся раздались удивленные возгласы. Я и сам, если честно, впал в легкий ступор. Рентген — это уже серьезная цифра, очень серьезная. — В связи с этим колонна пройдет по улице Шахтеров, — продолжил Александр Владимирович. — Брошенного транспорта там больше, но для БМП он не проблема, растолкают. После кольца на Брянской двигайтесь вниз до перекрестка со Второй Озерной. Через нее и Северо Енисейскую выходите на проспект Свободный. Дальше по ситуации. Есть информация, что виадук на космосе рухнул, но проехать можно. Очень прошу всех: не пренебрегайте противогазами, почаще сверяйтесь с показаниями дозиметров и вообще. «Будьте предельно осторожны. У нас разведки полтора землекопа, а обстановка в городе неизвестна и непредсказуема. Не хватайтесь за оружие без нужды, но и в обиду себя не давайте. Помните, вы отвечаете не только за себя, но и за раненых». Лихо завернул, чисто политрук, тихо прокомментировал речь Александра Владимировича Щукин. «Все правильно говорит», — так же тихо сказал Артем. «Людям цель нужна идея. Без этого любое сообщество, даже самое цивилизованное, в дикарей превращается. А цель даже простая, она объединяет и хоть какой-то смысл двигаться дальше дает. Сейчас вот больница, потом какой-нибудь продуктовый склад. А дальше и до полноценной эвакуации из города недалеко». «Анна Павловна!» — позвал батя. К нему подошла суровая медсестра со смятой картонной коробкой в руках. «Объясните, пожалуйста, людям, зачем нужны эти ваши таблетки и как их правильно принимать?» «Спасибо, Александр Владимирович», — кивнула медсестра. «Итак, все меня слушают?» «Вижу, не все. Так, парни в полицейских куртках. Я потом сама над вами посмеюсь, когда волосы утром на подушке оставите. В этой коробке едит калия». Препарат является первоочередной защитой организма при угрозе радиационного заражения. Он предотвращает поглощение щитовидной железой радиоактивных изотопов йода. Вообще был смысл массово раздавать едит населению в первые часы после катастрофы. Его эффективность снижается пропорционально времени, прошедшему с момента воздействия радиации. Однако сейчас едит тоже будет не лишним. Предупреждаю сразу – Препарат может вызвать отхаркивающее действие, то есть кашель. Ничего страшного в этом нет. Правда, с противогазом кашлять будет не очень удобно. Короче говоря, не буду загружать вас лишней информацией. Дружно принимаем по одной таблетке, прием повторяем следующие четыре дня». Народ потянулся к Ане Павловне, на ходу снимая с ремней фляги и доставая из рюкзаков бутылки с водой. Я тоже рванулся было встать со своего временного средства передвижения, но Макс с Артемом меня остановили. Сиди, болезный, притащим, сказал Щукин, на вот пока поиграйся. На колени бухнулась противогазная сумка, из которой я извлек простенький ГП-7. ГП-7 гражданский противогаз, фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека. Круглыми линзами, резина, шлем, маски мягкая, фильтрующая коробка не просрочена. Разве так бывает? Чудо не иначе. Наверняка противогазы из краевой больницы приехали. Размер маловат, правда, 2У, а у меня третий. Но это ничего, мы, люди, не гордые потерпим. Пока я изучал противогаз, ребята приняли ядит и притащили таблетку мне. Я повертел ее в пальцах, обычная белого цвета. От какого-нибудь супростина с виду не отличишь. А вот на вкус гадость мерзкая, горько-соленая, с резким медицинским привкусом». Мак, заметив бурю эмоций на моем лице, ухмыльнулся и протянул флягу. Сделав пару глубоких глотков, я отправил мерзопакостный ядит в путешествие по пищеводу и, подмигнув Щукину, спросил. «Теперь нам вся эта радиация не страшна, получается?» «Ты сам сейчас страшнее, чем любая радиация выглядишь!» — хохотнул Макс. «Если по пути девчонок встретим, скажем, что тебя не знаем», — добавил Артем. Спустя 15 минут Александр Владимирович дал еще один короткий инструктаж водителям и объявил погрузку. Присутствующие разделились на несколько групп. Самая большая белела свежими бинтами и мобилизационными шинами и полностью состояла из раненых, возле которых суетились медики. Видимо, это были пассажиры автобусов, которым мне не хватило места. «Диман, глянь, что там за бубылда такая!» Ткнул меня в плечо Макс. «Я присмотрелся». На голову одного из раненых бойцов фельдшер натягивал бесформенный резиновый мешок с мутно поблескивающими окулярами стекол и длинным гофрированным шлангом. «Это же... этот...» Я поморщился одновременно, пытаясь вспомнить название странного резинотехнического изделия и побороть головную боль. «Противогаз раненого, шер 2 вроде как». «Стремная хреновина», — протянул Щукин. Так вы даже помирать обидно как-то. В Советском Союзе всерьез рассматривали возможность ядерной войны. Пожал плечами я. Вот и придумывали всякое. Про противогаз-коляску для новорожденных слышал что-нибудь? А про костюм химзащиты для лошадей? Фантазия у кого-то разыгралась на фоне травмы головы, заключил Артем. «Ну что, Макс, кто Савельева покатит?» «Хотить меня выпало Щукину, позорно проигравшему Артему в камень-ножницы-бумагу». Напоследок мне вернули автомат, взяв который я мысленно сравнил себя с убогой боевой колесницей сомнительной эффективности. «Серьезно, если бы мне пришлось вести огонь на ходу, я бы умер не от вражеских пуль, а со смеху». Противника, подозревая, постигла бы та же участь. Веселье закончилось, как только прозвучала команда надеть противогазы, а коляска пришла в движение. Шлем-маска на размер меньше немилосердно сдавила лицо, а от подскакивающей на каждой неровности коляски в голове запел нестройный хор пьяных дельфинов. Картинка за стеклами противогаза поплыла, горлу подступила тошнота. А коляска набирала ход, стремясь к поднятым воротам, в проеме которых прыгало пасмурное небо. Помедленнее мля!» — попытался сказать я, но вместо этого получилось что-то невразумительное. По щекам-градам катился пот, противогазные стекла запотели, а дышать стало практически невозможно. Мелькнули два смазанных пятна света, взрывели двигатели, коляска рывком остановилась. Меня взяли под руки и, немного поматерившись, швырнули куда-то вверх и вперед в пропахшее бензином тепло. Правое бедро откнулся приклад автомата, хлопнула тяжелая дверь, и чья-то рука стянула с меня противогаз. «Мететь, Диман, ты чего спотел так, устал, что ли?» «Чуть не помер», — пробормотал я, осматриваясь. Кабина КАМАЗа самая обычная, тепло и даже уютно. Мягко горит подсветка, на приборной панели закреплены блок СГУ и радиостанция. Чуть выше на откинутом козырьке закатанная в ламинат фотография Лисичкина с двумя крупными рыжими пацанами крайней хулиганской наружности. Интересно, где они сейчас? Я медленно выдохнул и поставил автомат между коленей, чтобы в случае чего было проще его достать. Сердце прыгало в районе гортани, дельфины в голове переключились на отечественную попсу. Больше всего хотелось отключиться и не приходить себя до конца поездки. «Спортом бы тебе заняться!» — раздался за спиной голос хитрого Артема, устроившегося на просторном спальнике. «Ирот, ты зачем место калекулы занял?» — поинтересовался Щукин. «Пусть сидит, вертикальное положение всяко полезней!» — отмахнулся Артем. Я не выспался толком, так что извиняйте. Ну что, ребята, все в сборе? Улыбнувшись, поинтересовался Олег Юрьевич, мы синхронно кивнули. Замечательно! Спасательно натянул свою фирменную шапочку и отцепил от радиостанции тангенту. 315-й, к движению готов, сообщил он. 109-й готов! Ожил в ответ радиоэфир. Агаты готовы! Мужики, а где вы эти номера берете? Егорыч, не тупи, у автобуса номера какие? А, это, 007. Это ты прям как Чивз вон. Так, прекратите балаган. 207 готов к движению? 207? Света, как вы там, готовы? А, -а, -а, -а. да, да, 207 готов. «Принято! Окна не открывать! По нужде без команды не выходить! Колонна пошла!» КамАЗ мягко тронулся с места и пристроился в хвост к БМП с белыми цифрами 302 на левом десантном люке. В зеркале заднего вида поморгали фары, идущего следом автобуса. Колонна протиснулась между рядов, брошенных на парковке торгового центра автомобилей, и выползла на широкую улицу 9 мая. По правую руку появилась и вскоре осталась позади почти нетронутая бело-голубая громада спортивного магазина «Декатлон». За ним автосалоны, полностью лишившиеся панорамного остекления. Слева мелькнул выгоревший до основания домер. По обочинам, как попало, стояли автомобили, легковушки, автобусы, спецтехника, а вокруг них уже скопились куча непонятного мусора и почему-то пожелтевшие листвы. Такой мусор был мне хорошо знаком, он всегда очень быстро появляется в заброшенных местах, как бы намекая, что людям здесь уже ничего не принадлежит. А вот опавшая листва в июне – неприятное явление». Вспомнился знаменитый рыжий лес на окраине Припяти. После аварии на Чернобыльской АЭС рыжим от сильнейшего воздействия радиации он стал буквально за одну ночь. Я мысленно поблагодарил Анну Павловну за почти своевременно выданный ядит и постарался не обращать внимания на пейзаж за стеклами кабины. Слишком гротескно выглядел родной город, слишком безжизненно. Я ведь помнил эти места совсем другими, живыми, настоящими. Теперь все походило на дешевую декорацию, родившуюся в голове свихнувшегося писателя. Только это, увы, не декорации. И протаранивший кофей, но грязно-желтый микроавтобус с надписью «Дети на борту». И перевернутая патрульная «Шкода» у автобусной остановки. И многоэтажки с выгоревшими верхними этажами. Все абсолютно реально. На кольце наша небольшая колонна свернула на улицу шахтеров и стала набирать скорость. Я вытянул ноги и прикрыл глаза. Штабеля сгоревших трупов, радиоактивные дожди, минометные обстрелы, поиски радиостанций. Не хочу я всего этого. Не хочу. Хочу взять пару банок сидра, заказать огромный набор суши и, замотавшись в одеяло, устроиться смотреть хороший сериал как раньше. Загвоздка в том, что как раньше уже никогда не будет. Можно кричать, плеваться, бить в бубен, становиться самым крутым разведчиком или матерым выживальщиком, а прошлое все равно уже не вернуть.